на станции. Насчет хлеба он придумал удачно. Магазин был как раз около станции, и они могли пойти в ту сторону, не вызывая подозрений. Но сначала они купили мороженое и стали ждать под часами. Ждать пришлось долго. Человек, про которого говорилось в письме, почему-то опаздывал. Давно прошли 10 часов и 12 минут и 15 секунд. Большая стрелка станционных часов перепрыгнула на цифру 3, потом на цифру четыре. Мимо станции проходили поезда, из окошек смотрели люди, Тим и Тайска глядели им вслед, иногда махали руками. Вагоны были зеленые, синие, красные, на них висели таблички с названиями далеких мест, куда уезжали пассажиры и откуда они приезжали. Тим из-за скорости не успевал их прочесть. Он завидовал тем, кто ехал далеко-далеко. мимо множества станций, за каждой из которых начиналась страна, такая же таинственная и загадочная, как неизведанные улицы и места здешнего посёлка, еще более таинственные и загадочные. Там были горы и моря, пустыни и степи, верблюды и слоны, поезда мчались, оставляя за собой ветер, как будто в приоткрытую отдушину повеяло сквозняком из этих пространств. Некоторые электрички останавливались у станции. Из них выходили пассажиры. Они тоже приносили с собой не только запахи далеких мест, но и предметы. Один тащил перед животом деревянный ящик с землей, из нее росла пальма, крохотная, как помидорная рассада, но самая настоящая. Тайска потом уверяла, что на ней видны были даже орехи или шишечки. Кто-то пронес корзину с петухом, Прошёл человек с кошкой на плече. Один человек нёс подмышкой другого человека, длинного и в костюме. Это был манекен. Прошёл очень смешной пассажир в соломенной шляпе с портфелем, весь запаренный и красный. Когда он снял шляпу, чтобы обмахнуться, на лысине у него оказался горячий блин. Ну какой же вранье!» В соломенной шляпе с портфелем это был я. Учитель вранья грозился, что не вставит меня в свою историю, и, конечно, соврал. Да, я был в соломенной шляпе с портфелем и можно даже сказать, распаренной, но никакого блина у меня на лысине не было, и лысины не было, а была почти кудрявая прическа. Примечание автора. Люди выходили из электричек и садились в них, приезжали и уезжали, они все стояли и ели мороженое. одну порцию, другую, третью. Когда дошли до четвёртой, стало ясно, что на хлеб им уже не хватит. День был жаркий, но четыре порции подряд было все таки слишком. У них даже губы начали мерзнуть. Вдруг они почувствовали, что кто-то сзади обнюхивает их ноги, и тут же знакомый голос за спиной произнес, "А я, между прочим, иду по ковру" Это был Антон Петрович, и, конечно, с Кискисычем. Вы удивился Тим. хотя если подумать, кого можно было ждать другого. Но учитель Вранья сделал скучное лицо и поглядел в сторону, как будто напоминая, что они совершенно незнакомы. "А я все иду по ковру", повторил он. "Мы идем, по коврём", опомнились Стим и Таська. Так бы сразу. Теперь учитель Вранья повернулся к ним. Много успели съесть, показал он на мороженое. Три порции, сказала Таиска. Разве можно столько? Давайте я доем. Они отдали ему свои порции с большим удовольствием. Дома не бой сказали, что идете за хлебом, покосился Антон Петрович на сумку в руках Тима. «Одобряю». а деньги все потратили. Что будете врать, когда спросят на что? Придумали уже? Нет, сказал Тим. А почему вы так опоздали? Я, возмутился учитель. Я вышел точно по крику петуха, а он всегда показывает самое правильное время. Я вчера проверял его по радио. Он был даже на двадцать минут точней. Тим Стайский ничего не поняли. А зачем нужны были приметы и пароль, если вы нас и так знаете? Мало же, что я знаю. Когда играете в войну, вы тоже знаете, Что враг ваш приятель. Но раз договорились, надо все делать по правилам. А вы уже сходили к этой гадалке? спросил Тайска. Нет, обещали сходить музыканты. Фонтан с маленьким великаном. Вернутся, расскажут. Мы договорились встретиться. Только, знаете, начала Таська. Тут Тим опять толкнул ее в бок, чтобы не говорила про свою глупую щекотку. Тайска промолчала. Учитель Вранья посмотрел на них удивленно, но так ничего и не понял. Пока у меня к вам вот какое дело. Мне нужно сходить на разведку к вашему дому, посмотреть на эту «Тетю Лену, быстро сказал Тайска. Да, на не Только надо подойти осторожно, чтобы она ни о чем не догадалась и не успела убежать. Поэтому я попрошу вас, подержите немного Кискисыча, а то он может залаять и её спугнуть. Пойдите с ним ко мне на Первоапрельскую, дом там стоит. Найдете в моем рюкзаке сочинение учеников нашей школы вранья. почитайте, чтоб не терять даром время. Потом я приду, и мы обсудим, чем займемся дальше. Задание поняли? Поняли, сказала Таська. Только знаете, но Тим опять толкнул ее и не дал договорить. Но «Ну, держите поводок, сказал Антон Петрович. Найдете дорогу, Сначала налево, потом направо. Да Кискисыч вас сам доведет». Тим взял поводок, и Кискисыч действительно сам повел его. Сначала налево, потом направо, Все быстрее и быстрее. Иногда Тиму казалось, что песик поворачивает куда-то не туда. Но ведь Кискисыч бежал не просто так, а по следу, бежал уверенно, крутя своим хвостом пропеллером и так тянул за поводок, что Тиму приходилось немножко бежать, Тайски тоже. Они бежали какой-то уж очень запутанной дорогой. Сначала Тим совсем перестал понимать, где они, потом он стал как будто узнавать дорогу. И вдруг оба поняли, что песик привел их к забору их же собственного дома, только с другой стороны. Тискисыч уже рвался дальше к калитке. Но тут Тим догадался схватить и и поднять на руки. Кискисыч сразу успокоился, как будто у него выключили мотор. Сделано это было как раз вовремя. Из-за забора послышались голоса. Кто-то разговаривал возле погреба. За разросшимися кустами людей не было видно, но голоса были знакомые.